Глава 47 Появление на трибуне новой присяжной сопровождалось постоянным позвякиванием и побрякиванием. Она уже начинала раздражать Кейна. На левой лодыжке у нее был браслет-амулет, который позванивал даже при малейшем движении. Другие присяжные тоже это заметили. Вэллери Берлингтон и ее браслетику скоро предстояло стать костью в горле даже у самых терпимых ее коллег. Кейн позволил себе помечтать, каково это было бы — отрезать ей ногу, и поймал себя на том, что неотрывно смотрит на ее вены, выступающие над туфлей из-под искусственного загара, словно дождевые черви из грязи. Вэлери болтала ногой, не обращая внимания на укоризненное цоканье языками и шепотки, долетающие до ее ушей. К счастью, ждать присяжным пришлось недолго. Кейн почувствовал разочарование, когда судья отложил дальнейшие слушания до завтрашнего утра. Единственной положительной стороной оказалось то, что это позволило Кейну пораньше отделаться от прочей компании и подольше побыть наедине с самим собой. Все опять набились в совещательную комнату, собрали свои сумки и покинули здание суда через задний вход. Желтый городской автобус повез их с Манхэттена. Вместе с присяжными в нем ехали еще двое судебных приставов. Почти час катили по автостраде, направляясь в сторону международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Только вот двигались они, не в аэропорт. Чего вокруг до него в избытке, так это достаточно недорогих отелей. Многие из них находятся в районе под названием Джамейка, части Куинса, населенные в основном представителями среднего класса. Заселить 12 присяжных и двух оставшихся заместителей в какой-нибудь манхэттенский отель было бы слишком накладно для городского бюджета. Секретариат суда предпочел три тамошних отеля — Holiday Inn, Garden Inn и, на самый крайний случай, если совсем уж некуда будет деваться, Grady's Inn. Выяснилось, что этот крайний случай все-таки наступил. Сам Кейн и позаботился об этом. Недели ранее он воспользовался несколькими предоплаченными кредитными картами, чтобы сделать несколько стратегических бронирований и в Holiday Inn, и в Garden Inn. Оба отеля не жаловались на недостаток постояльцев, так что пришлось забронировать всего с полдюжины номеров. Все на разные фамилии. Некоторые через интернет, некоторые при помощи одноразового мобильника. Оформляя заказ, он каждый раз указывал по телефону или по электронной почте желаемый номер комнаты и этаж. Результат — ни в одном из этих отелей не смогли предложить 15 номеров на одном и том же этаже, когда сотрудник канцелярии суда попытался оформить групповое бронирование. По соображениям безопасности, на этаже следовало поставить охранника, чтобы тот наблюдал, как присяжные соблюдают режим изоляции. Уследить сразу за двумя или тремя этажами было решительно невозможно. «Нет, сэр, один этаж — один охранник, таковы правила». Таким образом оставался только Грейдис Инн. «Один этаж — один охранник». Автобус подкатил к отелю, и Кейн увидел разочарование на лицах своих коллег, когда их взгляды упали на место, в котором им предстояло разместиться. «И когда же они убрали вывеску Мотель Бейтса?» — громко поинтересовалась Бетси, вызвав нервные смешки остальных присяжных и сопровождающих их приставов. Мотель Бейтса, полузаброшенный мотель, место действия знаменитого черно-белого триллера Альфреда Хичкока, «Психоз». Присяжные влились в вестибюль, больше похожий на приемную похоронного бюро. По всем стенам темные дубовые панели, всасывающие в себя остатки и без того тусклого света, что просачивался сквозь грязные окна. Кейн почуял запах тушеных овощей. Стоящий у входа носильщик кивнул каждому из присяжных, когда те проходили мимо него, но не выказал ни малейшего стремления подхватить чью-нибудь сумку. Вообще-то этот малый и без того выглядел малость загруженным, и пахло от него соответственно. Над престарелой теткой Портье висел ряд оленьих голов. Выглядела она лет на восемьдесят и была глуховата. Приставу было бы явно проще общаться с кем-то из оленей у нее над головой. Пока они ждали в вестибюле, Кейн старался держаться поближе к Мануэлю. Пихнул его в бок. Тот поднял на него взгляд. Кейн подался к нему и жарко прошептал. «Я знаю, вы считаете, что Соломон невиновен. Мы с вами на одной волне». «Нам нельзя допустить, чтобы его посадили в тюрьму за то, что он не совершал. Ладно, потом поговорим». Кейн заговорщицки мотнул головой на остальных присяжных, Мануэль немного поразмыслил над его словами, после чего незаметно показал большой палец, мол, договорились. «Раздали пятнадцать ключей, настоящих ключей, не каких-то там пластиковых карточек. Такое вот это было место». Судя по всему, в какие-то незапамятные времена этот отель был шикарным особняком. По пяти этажам раскинулось почти сорок комнат, никаких лифтов. Присяжные потянулись вслед за приставом на четвертый этаж, а потом разошлись мимо него по своим номерам. Кейну достался сорок первый по правой стороне коридора. Он достаточно долго возился с ключом в замке, чтобы к соседней двери подошел еще кто-то из присяжных. Это оказалось Вэллери. Кейн услышал у себя за спиной звон ее побрякушек. Обернувшись, он обратился к ней. «Вэллери, простите, у меня бывают жуткие мигрени. С утра этот номер будет залит солнечным светом, и от него у меня точно разболится голова. Вы не против поменяться?» Та улыбнулась, похлопала его по руке и ответила, «Ну, конечно же, я не против, сладенький. Занимайте мой номер». Кейн взял ключ с цифрой 39 на массивном брелоке, улыбнулся и поблагодарил Вэллери. Открыл дверь своего нового номера, закрыл ее и запер за собой. Комната была маленькой и грязноватой, большое окно выходило на свес крыши этажа внизу. Сад под ним был едва виден. Бросив свою сумку на пол, Кейн упал на кровать и сразу же заснул. Через час его разбудил громкий стук в дверь. Он сказал приставу, что неважно себя чувствует и на ужин не пойдет. Лучше немного поспит. Нет, врач ему не нужен. Кейн сумел еще слегка вздремнуть и проснулся в час ночи с ясной головой, бодрой, отдохнувший Переоделся, померил температуру. Приняв несколько таблеток антибиотиков, собрал сумку, натянул на голову лыжную маску с прорезями для рта и глаз и вылез из окна.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 Специалист по системам кондиционирования воздуха. В настоящее время не работает. Холост. Республиканец. Финансовое положение шаткое, но пока не критическое. Помимо работы практически ни с кем не общается. Одиночка. Любитель активного отдыха, охота, рыбалка, байдарки. Имеет лицензии на краткоствольное огнестрельное оружие, действительные в штатах Нью-Йорк и Вирджиния. Владеет тремя пистолетами, два держит дома, еще один в Вирджинии. Также обладает разрешением на многозарядное охотничье оружие. Интересы в интернете. Брайтбард Ньюс, Дональд Трамп, Республиканская партия, жесткая порнография и различные сайты, посвященные военным США. Брайтбард Ньюс — ультраправый новостной и аналитический интернет-ресурс, основанный в 2007 году консервативным американским журналистом Брайтбардом. В армии никогда не служил... Вероятность голосования за невиновность клиента 20%. Арнольд Л. Новосельич.